но вот я вышел из него. Я жив и буду жить до конца дней моих скорбя о том великом горе, какой ты принес нашему народу, бросив его в пучину ужасной смерти. А ты жить не будешь. Аллах не простил бы нам, если бы мы оставили без расплаты такую вину твою. хаким Хакимбек вынул из складок одежды искусно спрятанный там небольшой меч. «Отойдите от него», — приказал он державшим князя за руки. «Погоди!» — выкрикнул бледный чипкун, но меч уже свистнул в воздухе, и князь, разрубленный от плеча до пояса, повалился на землю. Хакимбек бросил меч и, не оглядываясь, пошел к выходу, остальные рубили мечами уже мертвое тело князя. Князь Дмитрий Федорович Полецкий с большим отрядом конных стрельцов по указанию Вратынского объезжал город, опечатывая все большие казенные здания, опустившие дома богатых вельмож, крупные торговые лавки, мечети, вообще все помещения, в которых было много-много всякого богатства, ценного добра. На дело этого избежания их разорения разграбления. На двери таких помещений вешались замки, и около них ставился караул. Такие отряды разъехались во все концы города, как только стали стихать в нем последние бои. Полицкий уже опечатал мечеть над усыпальницей казанских ханов, когда один стрелец заложил ему, «Там одна дверь в подвал не подается» а все запоры снаружи сняты. Видно, за ней кто-то укрылся и заперся изнутри. — Разбейте дверь! — приказал князь. Стрельцы притащили обрезок бревна и начали бить торцом в железную дверь. После третьего удара дверь раскрылась, стрельцы вбежали в усыпальницу, и оттуда послышался крик. — О, здесь полно! Бусурман! Бей их! Убивай, братцы! В полутьме подвала раздались крики женщин. Полецкий быстро спустился туда же и приказал не трогать баб. Глазам князя предстал странное зрелище. Человек тридцать, татар-мужчин, при слабом свете, кое-где мерцающих светильников, сидели на полу подземелья и молились. Впереди всех сидел неважно одетый татарин и вслух говорил слова молитвы, остальные повторяли за ним». Женщины, которых здесь было, пожалуй, более сотни, столпились в другой половине усыпальницы. Они стояли, но не молились, многие в чадрах, остальные блестели из полутьмы белками испуганных глаз. «Что за сборище? Выходи вон отсель!» — грозно крикнул князь. Никто не шевельнулся. «Выходи, я всех убить!» — повторил Полецкий. Тогда один из татар подошел к князю. — Погоди, Малмала, — смиренно попросил он, — мы перед смертью намаз творим. Дай нам кончать, Ява, а потом убивай. Намаз — это молитва. — Кто вы такие? — спросил воевода. — Мы все князи, уланы, мурзы. А вот это, — татарин показал начитавшего молитву наш хан Идегер, а эти наши жены и жены тех, кто теперь ушел уже к Аллаху. — Это хан? — обрадовался Полецкий. — Да, сам хан идигер повторил татарин. Князь подошел к хану. — Бросай скоморошничать и иди за мной. Хан раньше жевал на Руси и знал русский язык. Бесприкословно он поднялся на ноги и последовал за Полецким. — Ты, князь Полецкий, я тебя узнал, — сказал Идегер и улыбнулся. — Я тебя тоже, — без улыбки ответил князь. Фалецкий послал двоих стрельцов к Воротынскому сообщить о поимке хана и о том, что отряд уходит конвоировать его на царский стан.